«Я очень рад, — уже серьезно заметил Верховный Богослов, — что вы пришли и в убедительных словах разъяснили мне положение дел. Я еще не вполне продумал вашу докладную записку. Вы приводите много цифр и статистических данных, заслуживающих серьезнейшего изучения. Я благодарен вам от всего сердца, что вы дали мне так много убедительных материалов». Боюсь, правда, что пройдет немало времени, пока я добьюсь отмены. Вы знаете, как обстоятельно работает моя коллегия. Каждому хочется 10 раз изложить свою точку зрения и застраховаться перед самим собой. Перед всем Израилем, перед Богом. Если нам повезет, то мне удастся провести отмену постановления в течение года». Однако пророчество Верховного Богослова оказалось чересчур мрачным. Непредвиденное обстоятельство дало ему возможность гораздо скорее аннулировать закон, который он считал столь гибельным. Было много разговоров о том, ради чего крестьянский вождь Иоанн приехал в Емнию. Об этом услышал некий Ефраим, галилеянин, служивший во время Иудейской войны, под началом у Иоанна. Он был ранен, попал в плен к римлянам, александрийские евреи выкупили его из лагеря военнопленных, откуда брали материал для гладиаторских игр. Этот Эфраим все еще продолжал придерживаться убеждений мстителей Израиля. Он не желал признавать владычество римлян. Предательство Иоанна, Его измена идеи, которую он раньше проповедовал, преисполнили Ифраима гневом. Он последовал за Иоанном в Ямнию, и однажды, вскоре после аудиенции у Верховного Богослова, когда Иоанн возвращался ночью домой, напал на него из-за угла и нанес два удара кинжалом в плечо. Прохожие спасли Иоанна, прежде чем Ефраим успел завершить свое дело. Покушение крайне всех взволновало. До сих пор Флавий Сильва по поводу объявленного коллегией бойкота только ухмылялся, ибо, как он уже говорил Иосифу, этот бойкот лишь способствовал тому, что земля переходила в руки неевреев и содействовал намеченной им латинизации страны. Но теперь ему уже нельзя игнорировать бойкот, ибо он являлся нарушением суверенитета римской власти. Таким образом, негодование, вызванное покушением Эфраима, и страх перед римлянами помогли Верховному Богослову провести отмену закона на кратком, но бурном заседании коллегии, состоявшемся две недели спустя после разговора с Иоанном. Гамалиил Сам посетил больного Иоанна, чтобы сообщить ему о состоявшемся решении. Галилеянин был слаб и говорил с трудом, но все же преисполнился большой радости. Он подшучивал над этим Ефраимом, ранившим его. Римляне, должно быть, затратили немало денег и труда, чтобы сделать из парня хорошего борца – А теперь покушение показало, что его рука так же слаба, как и его мозги. И еще раз закончил Иоанн философически. Подтвердилось, что существует предопределение и премудрость судьбы. Без нелепого поступка Ефраима нелепый закон не был бы так скоро отменен. Откуда яствует что в высшей степени неразумный поступок все же совершился в согласии с высшим разумом. И пока он это говорил, вольно отпущенник Иоанн Юний думал о том, что нужно написать об этом Марулу и что подобный ход мыслей доставит тому удовольствие».